часть третья Глава 1 Обручение в церкви Богоматери Монитор Императорский орган в Париже объявил в январе 1853 года французскому народу за восстановлением империи должен последовать новый политический акт бракосочетания императора Выбор императора имеет в глазах Франции и в глазах всей Европы громадное политическое значение и на этот раз спаситель Франции проявил свою мудрость возводя на престол молодую даму не принадлежащую к владетельным родам но тем не менее происходящую из древней фамилии и уклоняясь тем самым от древних обычаев царственных брачных союзов Император доказал свободу действий, независимость характера, которые произведут глубокое впечатление как на Францию, так и на всю Европу. Он доказал, что его не может ослепить блеск царственных фамилий, но что он мудро понимает свое положение и высокое призвание. Император избрал графиню Теба, и этот выбор льстит самолюбию народа. Графиня принадлежит к одной из первых фамилий Испании. Она француженка по своему высокому образованию, она совершенство по красоте, уму и характеру и украсит трон, напоминая душевными качествами первую императрицу, благородную Жозефину, которая была кумиром всего народа. 22 января Людовик Наполеон объявил своим министром-генералом и депутатам о своем бракосочетании с девицей Монтихо. Обстоятельство это в последнее время не было тайной для парижан. Графиня и ее прелестная дочь жили в изящном доме на улице Риволи. По объявлению же Евгении невестой император, они переселились в Елисейский дворец. Кому нужно древнее происхождение? почести и достоинства тот находит их так и теперь приверженцам императора удалось произвести графа Монтихо отца Евгении в первоклассные гранды и причислить его к предкам теба Боноса и мора утверждали даже что он имеет право на титул герцога Паноранда. Церковный обряд назначен 30 января, а заключение контракта царственной четы происходило 29 в 8 часов вечера в Тюильри. Мы представим здесь описание всех празднеств, сделанное Героньером. Обер-церемониймейстер с императорским церемониймейстером сопровождал невесту и ее мать в Тюильри. Экипажи проехали решетчатые ворота павильона Флоры, Оберкамергер и обершталмейстер, Два камергера и два ординарца встретили императорскую невесту внизу лестницы павильона Флоры и провели в большой приемный салон, где ее ожидал император. При входе в салон Евгению встретили принц Наполеон и принцесса Матильда, которые и ввели ее в салон. Около императора находился принц Эроним Наполеон и некоторые другие члены его фамилии. На императоре был генеральский мундир с орденами почетного легиона и золотого руна. Около него стояли кардиналы, маршалы и адмиралы, а также офицеры и придворные, послы и министры. Людовик Наполеон пошел навстречу своей невесте. В девять часов процессия двинулась в маршальский зал, где было предложено подписать брачный контракт. В глубине зала у окон, выходивших в сад, стояло на возвышении два стула: справа для императора, слева для высокой невесты. Около возвышения с левой стороны был поставлен стол, на котором лежало родословное дерево императорской фамилии. Последним обозначено в нем рождение римского короля сына Наполеона I 20 марта 1811 года. Когда процессия вступила в зал, свита заняла отведенные ей места. Придворные дамы и офицеры встали в ряд позади императора и его невест. Министры заняли места справа от трона. Император пригласил невесту занять предназначавшийся ей стул. Императорские принцы встали справа от возвышения, а принцесса Матильда слева от Евгении. Сзади них сели графиня Монтихо, испанский посланник и прочие члены императорской фамилии. В начале церемонии все общество встало. Государственный министр открыл церемонию от имени императора. "Государь", сказал он, Согласно ли ваше величество взять в супруги присутствующую здесь девицу Евгению Монтихо, графиню Теба? Людовик Наполеон отвечал утвердительно, и государственный министр продолжал: Девица Евгения Монтихо, графиня Теба, согласна ли вы иметь своим супругом присутствующего здесь его величество императора Наполеона III? Графиня выразила согласие, и министр императорского двора объявил заключение брака. Во имя императора, конституции и законов объявляю, что его величество Наполеон III Божьей милостью и волей народа император французов и ее сиятельство девица Евгения Монтихо графиня Теба соединены браком. Затем церемонии церемониймейстеры поставили перед императором и императрицей стол, на котором лежало родословное дерево фамилии Бонапарт. Президент Государственного совета подал перо императору, а потом императрице. Их величество подписали акт, не вставая с мест. Свидетелями подписались графиня Монтихо, принц и принцессы, а также испанский посол кардиналы бональ, дюпон, матье, гуссе и донне маршалы граф риль, граф орипс, граф вальян, граф костельно и многие другие вельможи тогда обер мейстер доложил их величеством, что церемония окончена император императрица и свита отправились в другие залы, где был дан концерт. Возвратясь в Елисейский дворец, Евгения обняла свою мать. Она была наверху блаженства, достигла цели своих тайных желаний. Графиня плакала от умиления и радости. На следующий день происходил торжественный обряд венчания в соборе Богоматери Париж никогда еще не видел ничего великолепнее с утра народ валил отовсюду к площадям и улицам по которым должна была проследовать блестящая процессия ремесленники со знаменами, ветераны империи девушки в белых одеждах национальная гвардия и армия стояли в два ряда от Тюильри до церкви Богоматери площадь Лувра Улица Риволи, отель Девиль и набережная украсились триумфальными арками, мачтами, воротами из цветов, флагами, подмостками и надписями, а также вензелями императора и его супруги. Карусельная площадь внутри Тюильри, на которой выстроилось войско в парадной форме, представляла собой величественное зрелище. Во дворе стояли в строю два эскадрона колонна вожатых, в блестящих мундирах к ним примыкала бригада кирасиров, бригада карабинеров эскадрон жандармов и эскадрон конной парижской гвардии. Эти войска должны были служить кортежем. Площадь Лувра и прилежащие местности были заполнены бесчисленным множеством зрителей, Около двенадцати часов два придворных экипажа приехали за императрицей в Елисейский дворец. В первом находились княгиня Эслинген, обер-церемониймейстер императрицы, статц-дама герцогиня Боссана и первый камергер. Во втором поехала императрица Евгения, графиня Монтихо и обер-церемониймейстер граф Таше де Лапожери. подле экипажа ехал на великолепном коне обер-штальмейстер. В двенадцать часов пушечные выстрелы из дома инвалидов возвестили о прибытии Евгении. Заиграли трубы, забили барабаны, и императрица проследовала к Тюильри через карусельную площадь. Ее приветствовал оглушительный радостный крик народа. Император принял свою супругу в верхних залах, где их приветствовали криками: "Да здравствует император! Да здравствует императрица!". Затем процессия направилась из ворот павильона Орлош. Процессию открывал эскадрон колонна вожатых. За ним следовала принцесса Матильда и экипажи придворных дам. В трех придворных каретах, каждая из которых была запряжена шестеркой лошадей, ехали обергов маршал, первый камергер, обер церемонии мейстер потом принцесса Матильда, графиня Монтихо, принц Наполеон, принц Эраним и придворные дамы. За ними следовала императорская карета, запряженная восемью великолепными конями. В ней ехали император и императриц. у правой дверцы скакали обер шталмейстер и командир национальной гвардии, а у левой обер-егермейстер и первый шталмейстер. За каретой ехали верхом адъютант императора, генеральный штаб армии в блестящих мундирах и наконец второй эскадрон колоннового жать процессию замыкал дивизион тяжелой кавалерии. Между каждыми двумя каретами и двумя отрядами войска были промежутки, из которых самые большие отделяли императорскую карету от предшествовавших экипажей и последовавших войск. Карета была богато позолочена и украшена императорской короной, в ней Ехал короноваться Наполеон I и Жозефина. Императорскую чету приветствовали бесконечные возгласы радости. Обе стороны улиц, дома и окна были усеяны народом, и всюду гремело: "Да здравствует император! Да здравствует императрица!" Женщины махали платками и бросали букеты, солдаты отдавали честь. Несмолкающие радостные крики сопровождали процессию до самого собора, богато убранного в тот день. У входа был устроен готический навес, поддерживаемый статуями. У главных столбов стояли конные статуи Карла Великого и Наполеона I. Над главными дверьми и средним куполом развивалось двенадцать зеленых знамен, усеянных пчелами и украшенных вензелями императорской четы. Большая сквозная галерея была украшена зелеными занавесями, окна колокольни наверху, которой сверкали золочёные орлы, и веяли знамёна были покрыты широкими золотыми полосами. Внутри находилось возвышение для пятисот музыкантов. Колонны собора были украшены сверху донизу красным бархатом с золотыми пальмами. С галерей и подмостков спускались ковры с императорским гербом. Посредине стояла эстрада, покрытая горностаем, а на ней два кресла для императорской четы. Над эстрадой был устроен великолепный балдахин из красного бархата с золотыми пчелами и орлами. Со сводов спускались вышитые драгоценные знамена. Эстрада находилась перед алтарем, отделенным от ярко освещённых хоров. Собор был освещён почти двумя тысячами свечей. Налево от алтаря сидели кардиналы, епископы, каноники и прочее высшее духовенство. Направо находились министры, посланники, маршалы со своими дамами. Собор был наполнен благоуханием, и казалось, все очаровывало присутствующих. Подчёркивала торжественность часа, в который Евгения Монтиха перед лицом Бога подала руку императору Людовику Наполеон. В час забили барабаны, и почти в ту же минуту приветственные крики возвестили о прибытии процессии. Окруженный духовенством в богатом облачении архиепископ парижский в митре и с посохом вышел на паперть Отворились главные двери и Людовик Наполеон об руку с Евгенией вошел в собор на императоре был генеральский мундир с лентой ордена почетного легиона и с тем самым крестом который был на наполеоне 1 при его коронации Евгения была одета в белое шёлковое платье, отделанное дорогими кружевами, и в горностаевую накидку, стянутую на талии бриллиантовым поясом. На голове сверкала бриллиантовая диадема, от которой спускалась кружевная вуаль, украшенная вверху помаранцевыми цветами. Музыка играла все время, пока Наполеон и Евгения, раскланиваясь на все стороны, шли к остраде под балдахином. Около и сзади эстрады разместились придворные. Архиепископ приветствовал их величество, подошедшие к алтарю, и потом громко спросил: "Вы прибыли сюда для того, чтобы заключить брачный союз перед лицом церкви?" Людовик Наполеон и Евгений отвечали: "Да". Духовник императора подал архиепископу кольцо, которое тот благословил. "Государь, Согласно ли вы считать перед Богом и Святой Церковью девицу Евгению Мантихо, графиню Теба, своей супругой? После утвердительного ответа императора архиепископ продолжал: Обещаете ли вы и клянетесь ли быть всегда и во всем верным супругом, как требует того заповедь Божья? Людовик Наполеон отвечал утвердительно: и архиепископ предложил те же вопросы Евгении, которая тоже дала утвердительный ответ. Затем император надел на палец Евгении обручальное кольцо со словами: "даю вам это кольцо в честь заключенного между вами брачного союза". Императорская чита преклонила колени перед алтарем, и архиепископ, простерши над ними руки, прочитал обычные молитвы. Затем новобрачные возвратились на эстраду. Началась обедня. Принц Наполеон, двоюродный брат императора, подал ему венчальную свечу, а принцесса Матильда императрицы. Епископы Нанси и Версаля держали над их величеством венчальное покрывало. По окончании обедни оркестр исполнил ТДМ. А архиепископ подал новобрачную церковную книгу, в которой был записан акт церковного бракосочетания. Свидетелями со стороны императора подписались принцы Эйраним и, и Наполеон, а со стороны императрицы исландский посланник маркиз Вильдегамс, маркиз Бэдма, граф Гальва и генерал Альварес Таледа. Обряд бракосочетания завершился. Новобрачные проследовали к выходу в сопровождении архиепископа и духовенства. Проходя между колоннами, Евгения вдруг увидела среди присутствовавших дона Олимпио Агуада и маркиза Де Монталона. Император поклонился им, Евгения побледнела. Она увидела на груди Олимпио бриллиантовый крест, в котором, как ей показалось, недоставало многих камней, а оставшиеся утратили блеск. Отчего это так поразило императрицу? Разве она не достигла вершины счастья? Разве не исполнилось ее заветное желание? Что же она так испугалась и затрепетала? Но смятение длилось только одну секунду. Императрица прошла с супругом, приглашая гостей. Олимпио не сводил с нее глаз. Затем Евгения увидела перед собой низко кланившихся придворных, морни, персиньи, Риль, Арно флаго мопа, бачоки и наконец, у входа мокара и флери. Народ громкими криками приветствовал вышедших из собора новобрачных. Процессия возвратилась в прежнем порядке в Тюильри через набережную и площадь Согласия. В саду императорская чета была встречена депутацией рабочих и молодыми девушками, которые подавали цветы и приветствовали Людовика и Евгению. На карусельной площади новобрачные смотрели парад войск. Затем они отправились в комнаты, где был дан великолепный пир. Евгения несколько раз выходила под руку с Наполеоном на балконы Тюльриского дворца, войска и народ встречали их радостными приветствиями. По случаю столь радостного события Людовик Наполеон пожелал также оказать милость. Из тюрем было освобождено три тысячи лиц из числа арестованных в декабре 1851 года. Три тысячи из сорока пяти — действительно великодушный поступок, совершенно в духе Шарля Людовика Бонапарта. который считал свой трон до того шатким, а себя таким бессильным, что боялся остальных 42 тысяч противников и не выпускал их из тюрем в Алжир и Каену. Императрица отказалась от бриллиантового ожерелья стоимостью 600 тысяч франков, поднесенного ей в подарок городом Парижем. и великодушно назначила эту сумму для благотворительного института, основанного под покровительством Евгении и предназначенного для бедных девиц. Ссылки между тем продолжались. Освобождено только три тысячи невинных. Принц Камерата, дальний родственник императора, принцесса Наполеона и Лиза, графиня Камерата была тёткой принца, томился в тюрьме Лярокет. Когда из собора вышли гости и свидетели бракосочетания, тогда ушли также Олимпио Агуада и маркиз де Монталон, но поехали не в Тюильри, а домой. Евгения не ошиблась. Из креста, который она когда-то дала на память испанскому дону, более других любимому ею, действительно выпало несколько камней. Евгения, находясь на вершине своего величия, подумала: "Не служил ли этот крест мрачным предзнаменованием, противоречащим ее торжеству. Из тридцати двух камней не доставало уже пяти. Они лежали в футляре, в котором Олимпио хранил крест. Возвратясь домой, Олимпио при наступлении сумерек заметил, что маркиз был в расстроенном состоянии духа. Олимпио молчал. В последние неделе он заметил что-то странное в своем друге. Но не спрашивал его и ждал, когда маркиз откроет ему свое сердце. Эта минута, казалось, наступила теперь. "Олимпио", начал маркиз грустным голосом. "Настало время открыть последнюю тайну, которую я долго скрывал от тебя, моего лучшего друга. Ты должен узнать все, узнать снедающую меня скорбь, и выслушав мое признание, ты скажешь, был ли я прав или нет?" Открой мне свое сердце. Ты знаешь мои чувства к тебе, отвечал Олимпио, подходя к маркизу и протягивая ему руку. Всякое горе становится легче, если есть человек, с кем можно им поделиться. Сядь там, сказал Клод де Монталон, указывая на дальний стул. В эту минуту вошел Валентино, чтобы зажечь свечи, но маркиз, не желая света в этот час, приказал удивлённому слуге не зажигать огня до получения приказания. Друзья остались наедине. Клод сложил руки на груди. Олимпио сидел неподвижно. Наступило глубокое, почти торжественное молчание.